Здравствуйте. Я Сергей Москвин. Родился в 1969 году в Ижевске. По образованию офицер государственной безопасности. Закончил высшую школу КГБ СССР, ныне Академию ФСБ России. Служил в Федеральном агентстве правительственной связи и информации в Москве и управлении Министерства безопасности Российской Федерации по Удмуртской Республике. В настоящее время живу и работаю в городе Ижевске. В юности я прочёл немало книг о советских чекистах, однако став офицером ФСБ, обнаружил, что в литературе работа сотрудников госбезопасности показана, мягко говоря, дилетантски. Авторов, которые не понаслышке знают о нелёгком и подчас опасном труде этих людей, единицы. Остальных же подводит отсутствие знаний и фактического материала. Честно скажу, порой мне было просто больно читать о том, как описывает службу и быт офицеров ФСБ тот или иной автор. А уж насколько комичны или неестественны получались их образы, мне даже говорить не хочется. Такое положение и натолкнуло меня на мысль о создании действительно правдивой книги о жизни и полной опасности службы офицеров антитеррористического подразделения госбезопасности. За первой книгой последовала вторая, затем третья. С 1999 года, а именно тогда состоялся мой писательский дебют, мною написано 16 остросюжетных романов, повествующих о борьбе сотрудников госбезопасности и военной разведки с международными террористами, агентами спецслужб США и других стран, стремящихся строить отношения с Россией с позиции силы. Однако, помимо непрекращающейся борьбы мировых разведок, меня всегда интересовал мир непознанного, мир загадок и тайн, неподвластных современной науке. Загадки древней истории, аномальные зоны нашей планеты, таинственные явления и необъяснимые катастрофы, НЛО и контакты с пришельцами продолжают волновать моё воображение. Изучая материалы о различных аномальных явлениях, я убедился, что реальный мир сложнее и многообразнее, чем кажется на первый взгляд. Сложнее, опаснее и интереснее. Результатом этих моих исследований стали фантастические романы Предельная глубина, Контакт третьей степени и Чёрный рассвет. Несколько лет назад, собирая материал для своего первого фантастического произведения, я совершенно случайно наткнулся в интернете на роман Дмитрия Глуховского "Метро 2033" и прочитал его. С первых же страниц меня буквально очаровал созданный воображением Дмитрия мир Москвы, разрушенной, уничтожившей человеческую цивилизацию ядерной катастрофой. Ещё не было ни метро 2034, ни вселенной постъядерного метро, но уже тогда мне страшно захотелось написать книгу о приключениях собственных героев в этом воображаемом постапокалиптическом мире. Настолько сильно он меня захватил, Как знать, может быть где-то в информационном поле реальный, а не созданный воображением Дмитрия Вселенной, мои мысли пересеклись с мыслями других читателей Метро 2033, желающих продолжения. В результате, благодаря нашим общим желаниям и стараниям Дмитрия, появился поистине уникальный интернациональный литературный проект Вселенная Метро 2033. -й». И сейчас я с удовольствием представляю вашему вниманию свою книгу этой серией. Жизнь продолжается, пока в сердцах загнанных под землю людей живут любовь и надежда, надежда увидеть солнце. Я не просто так думаю, я в этом уверен. Не согласны? Заходите на сайт www.metro2033.ru поспорим. Сергей Москвин